Глава десятая. Русские кабзари на путях к современному стилю. Становление современного стиля переводческого искусства во всех стадиях этого процесса можно проследить наиболее наглядно на таких произведениях поэзии, которые переводились на русский язык в течение долгого времени большим числом переводчиков. Таковы стихотворения Шевченко. Уже больше столетия переводят их на русский язык. Количество переводчиков, трудившихся над ними в течение этого долгого времени, исчисляется многими десятками. Чуть не каждое новое поколение читателей предъявляло этим переводчикам новые требования в соответствии с изменчивыми вкусами каждой эпохи. Получительно следить за за возникновением и ростом тех требований, какие массовый советский читатель предъявляет к нынешним переводам великого кобзаря. Главка первая. Искажение смысла. В знаменитой сатире «Сон» Шевченко говорит о царских солдатах, обреченных на 25-летнюю каторгу, что они «кайданами окути, то есть закованы в кандалы. Нагудовани, обути и кайданами окути. Между тем в переводе Федора Сологуба читаем «Все накормленные обуты, платья узкие, словно путы». Какие платья? Причем здесь платья? Шевченко говорит не о платьях, а о кандалах о каторжном рабстве солдат, и сделать из этих кандалов тесные мундиры и штаны можно лишь при полном равнодушии к пафосу поэзии Шевченко. Возмущенные беззакониями окружающей жизни, Шевченко восклицает в том же сне. «Бонемая Господа на небе». Слова недвусмысленные, и означают они «в небе нет Бога». Переводчик же передает это Безбожническое восклицание так. Потому что Бог нам не ограды. Выходит, что Бог все-таки есть в небесах, но не желает оградить нас от бедствий. Другой переводчик Иван Белоусов, передавая то же самое восклицание «нет Бога», еще дальше отклоняется от подлинника. Вот и вся вам от Бога награда. То есть, опять-таки, Бог существует, но не желает осчастливить нас своим милосердием. Оба перевода сделаны уже в советское время, так что и речи не может быть о каких-нибудь стеснениях царской цензуры. В том же сне Шевченко, как подлинный революционер, утверждает, что нам нечего убаюкивать себя надеждами на загробное счастье. Нужно биться за рай земной, ибо рай небесного нет. «А вы в ярми падаете, Та, когось раю на тем світі благаєте, немає, немає. переводчик же заставляет шевченко высказывать прямо противоположную мысль так на этом свете рая что ли вы хотите нету раю? нету иными словами нечего мечтать о возможном счастье людей на земле на этом свете давайте мечтать о небесном блаженстве такую же реакционную проповедь влагает в уста шевченко и другой Переводчик Иван Белоусов. «Сами вы в Ермо идете, дожидаясь рая на земле здесь. Не дождаться». Тут дело не в искажении трех строк того или иного стихотворения Шевченко, а в искажении всего его духовного облика. Шевченко был несокрушимо уверен, что люди завоюют себе рай именно здесь, на земле, а переводчики заставляют его издеваться над своим основным убеждением. В той же сатире Шевченко обречает помещичьего сына, развратного пьяницу, пропивающего крестьянские души, то есть своих крепостных. У Сологуба же эти крестьянские души заменены в переводе «собственной душой Борчука». И таким образом читателям внушается мысль, будто Шевченко благочестиво хлопочет о душе этого богатого грешника. А Борчук не знает. Он с двадцатой недолюдок душу пропевает. В сне есть немало стихов, направленных против царей. Шевченко изображает здесь партию каторжников, добывающих золото в недрах Сибири, чтоб пельку залыты несытому, то есть чтобы залить этим золотом ненасытную глотку царя. У Белоусова же эти строки переданы с отвлеченной безличностью чтобы заткнуть, чем была глотку у несытых и узлых. Царь Николай в этом переводе исчез, его заменили какие-то безименные туманно-обезличные несытые и злые. Конкретность Шевченковского обличения исчезла. В том же сне Шевченко протестует против колониальной политики русских царей, которые, по его выражению, алчно греют на красоты нет ли где плохо защищенной страны. Эти строки осуждающие хищническую политику Николая Первого, переданные Белоусовым так. А кто же одним оком все, восклицательный знак, увидит, все усмотрит, вопросительные и восклицательные знаки, заберет с собой. В этой расплывчатой фразе опять-таки совершенно пропал конкретный смысл обличения Шевченко. Вместо страны на краю света, очевидно Кавказа, К завоеванию, к которой стремился тиран, введено неопределённое всё, которое кто-то канцелярски усматривает. Не грабит, а только усматривает. Так искажали переводчики стихотворения Шевченко уже в революционное время. Можно себе представить, сколько искажений вносили они в текст Кобзаря в прежнюю эпоху при царской цензуре. Всем памятно, например, Шевченковское стихотворение о булатном ноже, о том, как доведенный до отчаяния украинский батрак точит нож на господ и попов, прячет его в и пытается этим ножом добиться правды от своих угнетателей. В подлиннике этот нож зовется у поэта товарищем. Ой, вы острю товарища, то есть наточу нож, засуну в халяву, Тапиду шукаты правды и тиеи славы. Переводчик же Гаврилов в угоду цензурии или по собственной прихоти выбросил из этого стихотворения важнейшее слово – нож. И таким образом мститель-бундарь превратился у него в кроткого елейного странника, который ковыляет по тихим полям и шамкая вопрошает, где правды? Я отправлюсь с верным другом должно быть с таким же богобоязненным странником в путь не для забавы должно быть и для молитвы и поклонения мощам примечание кобзарь тараса шевченко издание 4 под редакцией гербеля москва 1905 год страница 308 в дальнейшем четвертое издание гербеля я не думаю чтобы это издание редактировал гербель В ту пору Гербеля давно уже не было в живых. Похоже, что издатель Клюкин, вообще печатавший низкопробные книги, взял третье издание гербелевского Кобзаря и прибавил к нему множество плохих переводов, которых Гербель никогда не видал. Вообще, реакционные переводчики принимали самые разнообразные меры, чтобы представить проклинающую поэзию Шевченко, возможно, Елене, иделичнее, благодушнее, кротче. Даже в изображение пейзажей вносили они эту несвойственную Шевченко елейность. Есть у него, например, стихотворная зарисовка с натуры «За солнцем хмаренько плыве», в которой он как истые живописец изображает переменчивые краски летнего предвечернего неба над тихим Аральским морем. Там он говорит, что сердце у него как будто отдыхает, когда он видит розовую, нежную мягкую мглу, лежащую над синим простором. Чуть только переводчик увидел эти два слова «сердце отдыхает», он сделал из этих двух слов вот такие четыре строки от себя тины. «О, если б средь этой природы пожить мне на свете немного, душа бы моя отдохнула и отверже бы вервал». Восклицательный знак «в Бога». Восклицательный знак. Из двух шевченковских слов целых 19 отебятин. невероятно процент. И как бесстыдно эти отебятины извращают самую личность Шевченко, трагическую его биографию, ведь он в ту пору жил в ссылке в ненавистной ему пустыне и не только не жаждал пожить немного среди этой природы, но лишь о том и мечтал, как бы ему очутиться от этой природы подальше. И главное, он никогда и нигде не высказывал благочестивых желаний крепче уверовать в Бога. Это благочестие навязано ему переводчиком. Иные переводчики выворачивали стихи Кобзаря, так сказать, наизнанку, то есть придавали им смысл прямо противоположный тому, какой придавал им Шевченко. Просто не верится, что это сходило им с рук. У Шевченко, например, есть стихотворение «Ой, крикнули Сирия Гусы» о том, как выдава отдает своего единственного сына в Запорожскую сечь. Поэт относится к ее поступку с несомненным сочувствием. Переводчик же подменяет Запорожье Николаевской солдатской казармой и, как ни в чем не бывало, пишет в своем переводе «И к царю» — восклицательный знак — на службу сына отдала вдовица. То есть заставляет украинскую женщину добровольно отдавать своего сына на 25-летнюю царскую каторгу, заставляет поэта-революционера воспевать то, что было наиболее ненавистно ему. У переводчика Славинского такое нарочитое извращение революционной поэзии Шевченко принимает характер демонстративного издевательства. Славинский... Так пересказывает в своем переводе злую сатиру Шевченко на царя Александра Второго, что сатира звучит как «хвалебная ода». В сатире полемика с либералами шестидесятых годов. Известно, что тотчас же после воцарения Александра Второго либералы провозгласили нового царя чуть не ангелом, который не сегодня-завтра осчастливит народ. Для Разоблачение этих либеральных иллюзий Шевченко написал злую притчу о Нуме Пампелии, который, по утверждению поэта, хоть и славился своим благодушием, но всю жизнь только и думал о том, как бы заковать свой народ в кандалы. Даже тогда, когда Нума Пампелии с ласковой улыбкой прогуливается в идиллической роще, Шевченко знает, что в уме у него цепи для его возлюбленных римлян. Вот перевод этой притчи, сделанный советским переводчиком Минихом. «В былые дни, во время она, Помпилий Нума, римский царь, Тишайший, круткий государь, уставший сочинять законы, Пошел однажды в лес гулять, чтоб там, для отдыха поспавши, Додумать, как бы заковать всех римлян в цепи. И нарвавшие лазы зеленой по пути, Из против петлю стал плести на чью-то шею. Вдруг неожиданно он видит, что в тени платана спит девушка среди цветов. Но на цветы взирает Нума и на девицу, мудр и тих, а в голове одна лишь дума: как подданных сковать своих. Перевод слабоватый, но мысль подлинника передает верно. А либеральный литератор Славинские не только вычеркивает из текста своего перевода и цепи, и петли, и оковы, и путы, но, словно в насмешку, над автором подменяет все эти каторжные, острожные термины высокоблагородными словами, свидетельствующими о политической мудрости и добросердечии царя. У Шевченко сказано цепи, а он переводит книги. У Шевченко сказано кандалы, а он переводит права, то есть права раскрепощенного народа. Так что его привод навязывает шевченковскому стихотворению идею, которая была наиболее ненавистной Шевченко и которая диаметрально противоположна тому, что высказано в подлинном тексте. В переводе это сатирическое стихотворение кончается так. «Но далеко парит он думой, средь прав, восклицательный знак и книг, Восклицательный знак его мечты. Если бы такую шулерскую проделку позволил себе кто-нибудь в клубе за картами, его били бы нещадно подсвечниками. У нас же никто из критиков даже не запротестовал против этого сознательного искажения идеологии Шевченко. Может быть, потому что подобные искажения были в ту пору обычными? Скажут, переводчик не виноват, он был под властью цензуры. цензуре. Но ведь никакая цензура не могла заставить его писать эту притчу на выворот. Он мог совсем не печатать своего перевода, он мог заменить запрещенные строки точками, но превращать сатиру в дифферамп – это предел непристойности. Чем же объяснить такие злостные искажения шевченковских текстов, ставшие устойчивой традицией среди обширной группы его переводчиков? В первое время эти искажения как будто не угрожали Шевченко. В начале 60-х годов, едва он вернулся из ссылки, его стали переводить главным образом близкие ему по убеждениям люди. Революционеры-демократы Михаил Михайлов, Николай Курочкин, Петрашевец-Плещеев. Единомышленники Чернышевского, они могли бы точнее других переводчиков выразить в своих переводах революционную направленность подлинника. Но Михайлов умер, а Плещеева и Курочкина так придавила цензура, усилившая свою строгость после пресловутых петербургских пожаров, что нечего было и думать о переводе стихов. Хотя революционная демократия России встретила вернувшегося из ссылки Шевченко восторженной и благодарной любовью, хотя Чернышевский и Добролюбов приветствовали его как соратника, хотя передавая русской молодежь того времени при его выступлениях устраивало ему такие овации, что однажды, как говорит Штакеншнейдер, он едва не лишился чувств, Это его крепкая связь с революционными кругами 60-х годов была прервана, перешедшей в наступление реакцией. В первое же пятилетие после его смерти уже почти никого не осталось из тех, кто ценил в нем собрата по революционной борьбе. Усмирение восставших поляков расправа властей с Чернышевским и Михаилом Михайловым диктатура Каткова, Карказовский выстрел, белый террор, Муравьева вешателя разгром современника и русского слова – все эти события, происшедшие в первое же пятилетие после смерти Шевченко, отнюдь не способствовали внедрению его революционной поэзии в русскую литературу той эпохи. Вот и случилось, что вследствие этой вынужденной немоты – Единомышленников Шевченко за переводы его к обзаря, взялись враждебные его убеждениям люди, не принимавшие ни его заветных идей, ни его новаторской, сложной и смелой эстетики. И началась фальсификация наследия Шевченко. Этой... Фальсификация немало способствовала, конечно, цензура. Даже в 1874 году она не позволила переводчику Чмыреву воспроизвести строку Кабзаря, где говорится, что коса смерти не щадит и царей. Царей было предписано числить бессмертными, и вместо этой строки в книге Чмырева цензурой были проставлены точки. Что же говорить о завещании, о Кавказе, о сне, о поэме цари, о всех революционных сатирах и поэмах Шевченко. Нужно было, чтобы читатель и не подозревал о существовании этих поэм. Цензура так ловко подтасовывала стихи Камзаря, что Камзарь на целые полвека превратился из книги «Великого гнева» в сентиментально-букалический песенник о вишневых садах и чернобровых красавицах. Впрочем, дело, конечно, не только в цензуре. Не дико ли, что среди переводчиков был, например, Всеволод Крестовский, воинствующий монархист, крайне правый? Был, как мы видели, и националист либерального толка Славинский, кровно заинтересованный в том, чтобы по возможности утаить от читателя интернационалистические идеи Шевченко. Были, конечно, и переводчики противоположного лагеря, из них мы должны помянуть демократа 70-х годов Пушкарева, упорно переводившего одно за другим те из дозволенных цензурой стихотворений Шевченко, которые были наиболее насыщены ненавистью к тогдашнему строю. Неофиты, варнак, мне однаково, Бога за двермы. Но, во-первых, он не был мастером поэтической формы во вторых количество его переводов было весьма незначительно по сравнению с количеством переводов хотя бы славинского который при шумном одобрении критики перевел и проредактировал 195 стихотворений шевченко то есть 9 десятых всего кобзаря